Глава 10. И был этот сюрприз крайне неприятным. Я, конечно, ожидал, что архонты так или иначе отреагируют на восстание, но не думал, что настолько радикально. В тот момент наш винтокрыл приближался к бастиону первых врат, готовясь зайти на посадку. Я летел с последней группы трибутов, поддерживая боевой дух ребят. У цитадели кружило множество аппаратов, активность транспорта. привозящего и увозящего бойцов намекало, что ведется лихорадочная подготовка. Внезапно раздался нарастающий свист, на мгновение перекрывший рокот импеллеров Клювана. Он ворвался снаружи безжалостно сверля уши, достигнув предельной точки, начал как будто отдаляться. Затем резко прервался, и иллюминаторы н а м и г залило слепящим сиянием. Мгновенно включились тревожная сирена и аварийное освещение. Я увидел, как далеко на горизонте, над кучевыми громадами вечерних облаков, медленно, величественно и страшно в с п у х а е т огромный огненный пузырь. Вокруг него появились три расширяющихся кольца, а облака с невероятной скоростью б р о с и л и с ь в стороны, о т г о н я е м ы е ударной волной. Она прозрачной сферой окружила пламенный цветок, на глазах пожирая пространство. Все это крайне походило на то, что происходило в азоне. Когда город ж а х н у л абсолютом. Мико, что это? Абсолют? Нет, атмосферный термоядерный взрыв. Внимание, д о импульса одна-две минуты. Свет заходящего солнца померк. Закат ушел куда-то в небеса. Грянул неворазимо мощный гром, едва не разорвавший барабанные перепонки. Звуковая волна ощутимо тряхнула винтокрыл. т р и б у т ы с перекошенными лицами схватились за поручни, одновременно зажимая уши. Люван поспешно уходил вниз, пытаясь спрятаться за громадой первых врат. Над стеной и цитаделью солнце руких срочно включились дефлекторы защитных полей, разворачиваясь в сторону взрыва. к р у ж а щ и е винтокрылы садились, где попало. Люди в панике бежали в укрытие. Я заметил несколько одиноких фигурок, выбежавших на самый гребень бастиона. Один из них простер руки к далекой огненной сфере, будто пытаясь остановить ее. Это был кто-то из инков. Азур зрение фиксировало, как вокруг него появляются голубоватые потоки невидимой энергии, заставляющие злой ветер повернуть вспять. Дистанция до взрыва измерялась несколькими десятками, если не сотнями миль. Наверное, он вообще произошел над океаном на огромной высоте. Но страшная мощь поражала: ударная, тепловая и электромагнитные волны, ослабленные квадратом расстояния, докатились до стены буквально через несколько минут. Наш пилот среагировал верно. Зонтики силовых щитов уже не позволяли приземлиться, и он заслонился стеной, избежав основных прелестей удара. Но М-импульс никуда не делся. Он докатился до нас и вырубил всю электронику, превратив Клюван в мертвый кусок железа. Я слышал, что в пилоты старались брать одаренных с навыками техномантов, и они могли оживить технику даже в подобном состоянии. Наш тоже сумел совершить чудо. Всего несколько секунд винт окрыл камнем падал вниз, но затем пилот подхватил управление и с трудом выровнял машину над самой землей. Мои встроенные датчики тревожно запищали, сообщая о тепловом, радиационном и электромагнитном излучении, но ничего критичного. Докатившаяся волна разрушений была слабенькой и почти не причинила вреда. Абсолютно целые первые в р а т а и цитадель Сонцеруких встали из клубов поднятой пыли. исключительно психологический эффект, призванный деморализовать мятежников и посеять панику. Сомнений не было. Архонта ударили термоядерным оружием, произведя атмосферный взрыв на относительно безопасной для города дистанции. Это угроза, предупредительный выстрел, знак. Шопот не пожалел даже заряда невоспроизводимого древнего оружия, и это недвусмысленно намекало на серьезность их намерений. Они могли обратить в прах и пепел первые врата вместе с базой мятежников в любой момент и сообщили нам об этом. Я ощутил холодную яростную дрожь. В руках противника находились ресурсы и оружие, недоступные нам или доступные. Я вообще толком не знал, чем располагаем мы и чем силы подконтрольные шепоту. Через несколько секунд подтверждая мои мысли, Мико доложила о срочном о к с с о о б щ е н и и п е р е д а н н ы м ретранслятором и г л ы Оно было всеобщим и крайне важным, отмеченным глифом правительственного заявления. На экране появился шепот. На фоне города за его спиной виднелась знакомая панорама, открывавшаяся из зала совета. Верховный архонт выглядел напряженным, но собранным и решительным. В который раз я поразился контрасту, в н у ш а ю щ а я доверие внешность проповедника с честным и ясным взглядом. и внутренняя суть, исходящая червями злобы, зависти и ненависти. г р а ж д а н е города. С прискорбием сообщаю, что вчера была предотвращена попытка государственного переворота. Группа заговорщиков, состоящая из инкарнаторов и легионеров, пыталась захватить власть в городе. Многие из вас слышали и видели, как они, прикрываясь красивыми лозунгами о возвращении Прометея, привели войска в город. Подвергая опасности мирное население. Переворот должен был возглавить и н к называющий себя реинкарнацией Прометея. Это ложь. Он самозванец, чья личность уже раскрыта. Он является м а р и о н е т к о й м я тяжников и шпионом внешних сил, пытающихся изнутри разрушить город. Мы предотвратили п у т ч и держим ситуацию под контролем. К сожалению, Шопот тяжело вздохнул. Уже есть первые жертвы. При попытке захватить Тимус погибли несколько десятков ни в чем не повинных т р и б у т о в Многие другие были захвачены в заложники. В связи с этим, с прискорбием сообщаю, что мы вводим военное положение в городе и прилегающих секторах. ч а с т и легиона уже взяли под охрану все ключевые объекты, и граждане могут не беспокоиться о своей безопасности. К сожалению, мы вынуждены применить очень жесткие меры к мятежникам и террористам. а также тем, кто их поддерживает. Все они инки и люди, лишены чинов, званий и наград. Они больше не являются гражданами города и частью легиона. Их метки аннулированы, статы р обнулены. То же самое ждет членов их семей и всех тех, кто решит присоединиться к террористам. Мы вынуждены быть беспощадными. Все, кто поддерживает мятеж, будут навсегда изгнаны из города. Однако каждый может ошибиться. И мы предоставляем шанс любому мятежнику, тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону, г а р а н т и р о в а н о помилование и справедливый суд. Если же вы не совершили преступлений, вам нечего бояться. Сдавайтесь, не подчиняйтесь преступным приказам и командирам и з м е н н и к а м Все, чего они добиваются, это отдать наш город внешним врагам, одержимым и дикарям. Шопот сделал паузу, а затем жестким тоном произнес. п я ж н и к и сдавайтесь. Мы в любой момент можем уничтожить вас, и не делаем это только потому, что не хотим, чтобы пострадали невинные люди, введенные в заблуждение или захваченные в заложники как т р и б у т ы Тимуса. Это первое и последнее предупреждение. Дальше мы начнем действовать по законам военного времени, и все, кто не внял, будут безжалостно уничтожены. Я скрипнул зубами. Шепот был чертовски убедителен. И опять перевернул в с ё с ног на голову. Подтверждением стали потрясенные лица трибутов, которые тут же начали испуганно перешептываться. Я представлял, какое действие, такое послание может произвести на мирных жителей или не определившихся до конца легионеров, у которых в городе семьи. В искусстве информационной войны тягаться с архонтами не имело смысла. У них было гораздо больше средств и опыта. Мы должны взять чем-то иным, но вот чем? Однако имелась во всем этом и положительная сторона. Inside Кота относительно планов Архонтов оказался абсолютно верным. Значит, он действительно имеет доступ к важной информации, и это несомненно нужно использовать. На посадочной площадке ко мне сразу подошли Гелиус и Буран. Я наконец-то понял, что делал Инк на вершине цитадели. Он сформировал мощный ветровой фронт, гонящий от стены последствия атмосферного взрыва. Позывной седого Инка был говорящим. Его источник позволял управлять стихией воздуха, создавать вихри, циклоны и ураганы, меняя по своему желанию розу ветров. Грей, пойдем, озабоченно произнесла Гелиос. Ракша собирает военный совет.